Глава 4: 12 июля 1941 года. Москва. Ну ладно, Паккарт, мы не гордые, но хоть какой-нибудь ЗИС могли бы и прислать чуть сварливо пробурчал себе под нос Батоныч, оглядев предложенное им средство передвижения. Очень тихо пробормотал, разумеется, так что даже очкарик ни слова не понял, хоть и нахмурил лоб, прислушиваясь. Сопровождавшие их нквд и вовсе ничего не расслышали, поскольку топали в нескольких метрах впереди. Бурчал он, разумеется, не всерьез. Ради того, чтобы поговорить с самим Сталином, он бы и в кузовке последней полуторки прокатился. Да что там полуторки. Пешком бы пошел. В припрыжку побежал. Ведь это не кто-нибудь. Сталин. Единственный нормальный правитель гигантской супердержавы, рядом с которым все последующие смотрелись откровенно бледно. Да никак, если честно, не смотрелись. А почему бурчит? Так понятно, почему. От волнения. Это Виталя с вождем уже не раз и не два разговаривал, пусть и по телефону. На коротке, можно сказать. А он всего однажды. Да и то не совсем лично, поскольку находился рядом с Дубининым. Ну, тогда, когда Димон, приняв звонок с аппарата в дежурке, сначала пообещал телефонному шутнику ноги переломать. Волнуется он, короче говоря, не по-детски. Аж голова немного разболелась, причем не пойми от чего. То ли от этих самых переживаний, то ли после выпитой вчера без закуси водки. Ведь если по-честному, этот Дубинин должен с Иосифом Виссарионовичем встречаться, а не он. Но Виталика нет. И хорошо, если он просто вернулся в будущее, а не погиб. Так что придется ему самому отдуваться. Транспорт, кстати, вполне нормальный для этого времени. Пара обычных Горьковских «Эмочек», которая «Молотовский первый». Примечание. Аббревиатура «М1», производимого на Горьковском автозаводе легкового автомобиля, расшифровывалась как «Молотовский первый» в честь председателя Совнаркома Молотова. Погрузились. В первую — бац очкариком и встречавший эшелон майор госбезопасности. Во вторую — трое сопровождающих пониже званием, младшие лейтенанты, пара сержантов. Лейтенант Намётов, к удивлению Батоныча, в Москву не поехал, оставшись на месте. Поёрзав на пассажирском диване, Владимир Петрович вынужден был с усмешкой признать, что по уровню комфорта детище советского довоенного автопрома значительно уступает привычному «Гелендвагену». Но ехать можно. Особенно, когда автомобиль перестал, наконец, петлять по нешибко ровной грунтовой дороге и вырулил на магистральное шоссе. Ехали довольно долго. Бат помнил, что от Кубинки до города что-то около 60 километров. Но одно дело, подобное расстояние в его время и совсем иное в первой половине прошлого века. Ну, в смысле, 20-го. Зато ни пробок тебе, ни прячущихся в придорожных кустах гаишников. Впрочем, судя по рассказам Виталика, он настоящих пробок-то и в глаза не видел. За неимением последних в его варианте будущего, ага когда въехали в Москву, стало поинтересней. Благо, смотреть в окна, несмотря на наличие на них светомаскирующих шторок, никто не препятствовал. Коренному москвичу Бату, чья семья переселилась в столицу из небольшого поволжского села Батологово ещё в конце XIX века и потому избежала и голода 30-х, и депортации осени 1941 года, было интересно, как выглядел родной город задолго до его рождения. Особенно сейчас. Во время самой страшной в человеческой истории войны. К слову, ничего, столь уж бросающегося в глаза, он не заметил. И городской транспорт по улицам ездит, и свободные от работы люди ходят. Разве что людей в военной форме больше, чем обычно. Да вооруженные патрули регулярно встречаются. А вот затем автомобиль подъехал к Кремлю, который Владимир Петрович, ну, не то чтобы не узнал, но был удивлен увиденным, хоть и читал в своем времени о маскировке центра Москвы. Звезды на башнях оказались зачехлены, а золоченные купола соборов закрашены темной краской. Желтые стены правительственных зданий стали серыми. Кое-где покраска еще продолжалась. Бат видел строительные леса и люльки маляров. Кремлевские стены покрылись геометрическими фигурами. С высоты птичьего полета выглядящими словно крыши жилых домов. Знаменитые зубцы обшили фанерой. Красная площадь тоже изменилась. Вместо мавзолея выселся жилой дом надстроенный над ним еще на два этажа. Трибуны маскировали фанерные крыши. Кое-где прямо на брусчатке стояли одна- и двухэтажные декоративные домики. А когда автомобиль, практически не снижая скорости, въехал в ворота Спасской башни, под колесами заскрипел самый настоящий... песок, имитирующий отлично заметную с самолета грунтовую дорогу, тянущуюся до Боровицких ворот. Батоночник негромко хмыкнул. Серьёзно предки к маскировке подошли. Пожалуй, нынешняя картина центра столицы абсолютно не совпадает с довоенной аэрофотосъёмкой. Конечно, большая часть маскировки работает только в светлое время. Да и тени она в большинстве своём не даёт. Однако ночные бомбардировки здесь принято проводить при свете сброшенных первой волной зажигательных и осветительных бомб. И в данном случае фрицам такая подвеска не поможет. Когда-то Владимир Петрович читал, что осветительные бомбы на парашютах расстреливались в полёте силами малокалиберной ПВО, а по самолётам работали более мощные зенитные орудия и истребители. Кстати, интересно, в реальной истории Москву к этому времени уже начали массированно бомбить, или товарищ Сталин снова форсирует события? Вроде бы должны, уже июль к середине подходит. А с другой стороны, немцы здесь куда дальше от Москвы, чем в его. Ну, назовем это вариантом истории. Так что явно без их свитий информации не обошлось. Автомобили меж тем свернули в боковой проезд и вскоре остановились возле здания Совета Министров, на втором этаже которого, как знал Бат, находился кабинет Иосифа Виссарионовича. Выбираясь из машины, полковник задумчиво оглядел собственную униформу. «Хм, это что ж получается, они в таком виде к самому и пойдут?» Нет, пропахшие соляркой и кордитным дымом кое-где порванные комбинезоны они с Борисом сняли еще в поезде. По прибытии на станцию, сдав вместе со шлемофонами и оружием, НКВДистам. Калаши Батоныч отдал без особых душевных сомнений. Благодаря их с Виталий прошлым провалам у предков подобные уже имеются. Но все равно форма выглядела, собственно, как и должна выглядеть после боя в душном боевом отделении танка и неслабой драки с немецкими диверсантами. Неужели их так и отведут к Сталину? Помятых, с несвежими подворотничками и провонявших потом. С другой стороны, уж кто-кто, а Иосиф Виссарионович определенно далек от всяких условностей. Не тот он человек, чтобы на подобные мелочи размениваться и всерьез внимание обращать. Да и время дорого. И так они с Виталиком слишком долго к нему шли. Время привести себя в порядок им все-таки дали. Когда вместе с сопровождающими зашли в здание Савмина, обоих сначала отвели в помещение, которое БАТ, по аналогии с привычными ему реалиями, назвал комнатой отдыха. По крайней мере, ванная размерами со среднестатистическую жилую комнату тут имелась, а из крана текла достаточно горячая вода. Так и не представившийся майор госбезопасности с рук на руки передал обоих своему коллеге, судя по знакам различия, пребывавшему в аналогичном звании который и сообщил, что у них на всё про всё не больше получаса. В смысле, что душ, к примеру, принимать не советуют, но побриться-умыться за это время вполне можно успеть. Тем более всё необходимое имеется. Владимир Петрович и Очкарик спорить, разумеется, не стали. И умылись, и привели в порядок обмундирования. А Батоныч, не в силах отказать себе в удовольствии, ещё и побрился, воспользовавшись нашедшейся в санузле опасной бритвой в оригинальном картонном футляре. Судя по надписи на украшенном матовым травлением лезвий, самым настоящим немецким Золлинген, названным в честь одноименного города и известной оружейной фирмы. Не трофей, понятное дело, видать, еще из довоенных запасов. Полковник в курсантской юности подобными уже не пользовался, а вот у отца аналогично точно имелось. Пока брился под ироничным взглядом Карикова, который на подобный риск пойти не решился, сославшись на еще побаливающую руку, трижды успел пожалеть о принятом решении, поскольку дело это оказалось отнюдь не столь простым, как он привык в своем времени. Даже банальный бритвенный станок со сменными лезвиями был куда удобнее в использовании. Но не бросать же начатое на полпути. Только не хватало Киосифу Вессарионовичу недобритым явиться. Сопровождающий явился без стука, распахнув дверь, ровно через полчаса. Похоже, время по часам засекал. Подумал дезинфицирующий шипром пару небольших порезов на щеке Батоныч. Ну и правильно. А то разленились вы, товарищ полковник, дальше некуда. Отвыкли по распорядку жить. Вас бы снова, как когда-то в африканскую саванну, юаровские танчики жечь, да мерзких, или как там их Виталик называет, пиндосовских военспецов на гусеницы наматывать. Примечание. В реальности полковника Бата не было ни ввода советских войск в Демократическую республику Афганистан, ни чеченских войн 90-х годов. Зато СССР выступил на стороне созданного в конце 60-х Союза Социалистических Африканских Республик — ССР, сражаясь против войск ЮАР, поддерживаемых США и Великобританией. В отличие от нашей истории, Советский Союз не маскировался стыдливо под местных, посылая в Африку только военных советников. Советские войска сражались совершенно открыто, силами полноценных батальонных групп, полностью оснащенных самой современной техникой и укомплектованных исключительно русскими военнослужащими. Внимательно глядев обоих и, судя по выражению лица, удовлетворившись увиденным, майор сообщил. «Готовы, товарищи командиры? Отлично. Прошу следовать за мной». Поднявшись на этаж по широкой мраморной лестнице, остановились возле массивных дубовых дверей по сторонам от которых застыла по стойке смирно пара сержантов ГБ. Комплекции схожих с советскими десантниками со старых плакатов времен курсантской юности Владимира Петровича. Эдакие человекоподобные шкафы под 2 метра ростом и с косой саженью в плечах. Только тельняшек да лихо заломленных голубых беретов не хватает. Гладко выбритые подбородки, равнодушно холодные взгляды из-под козырьков низко надвинутых фуражек с малиновыми околышами. Новенькие пистолетные кобуры на поясах казались игрушечными. Впрочем, Батоныч от чего то ни секунды не сомневался, что, попытаясь он сделать какую-нибудь глупость, эти ребята даже за оружием не полезут. Нафига им оружие? Голыми руками в бараний рог согнут, заодно свернув на бок дурную голову. «Дальше вы сами», — негромко произнес майор, нажимая на отполированную бронзовую ручку. «Входите. Товарищ Поскребышев вас ожидает». «Прощайте, товарищи!» Сидящий за массивным столом с несколькими допотопными телефонными аппаратами, подобное Бат и сам еще застал. Вроде бы этот похожий на черную пластмассу материал назывался то ли карболитом, то ли эбонитом. Обритый на лысо человек, в котором Батоныч безошибочно узнал неизменного сталинского секретаря, поднял голову, без малейшего удивления взглянув на вошедших. «Товарищи Бат Владимир Петрович и Кариков Борис Ренатович?» Поскрёбышев безошибочно взглянул на каждого, словно видел не впервые в жизни. «Здравствуйте. Проходите. Товарищ Сталин вас ждёт». И снова уткнулся в какие-то разложенные перед ним бумаги, заставив Батоныча на миг ошарашенно замереть. «Что, и это всё? Вот так просто? Самому коснуться ручки, открыть дверь? Отнюдь не какую-нибудь там бронированную, а даже на вид самую, что ни на есть обычную дубовую» шагнуть через порог и все? В себя его привел едва заметный тычок в спину. Очкарик, для которого Иосиф Виссарионович все же был не более чем историческим персонажем. Да, легендарным и все такое прочее, но тем не менее. Первым пришел в себя. Негромко прокашлявшись, полковник оправил гимнастерку под ремнем, привычно проверил ладонью, ровно ли сидит на голове фуражка и толкнул входную дверь. Начатая застрявшим в автомобильной пробке Виталькой Дубининым долгая дорога к вождю, наконец, завершилась. Теперь предстояла долгожданная встреча, об исходе которой пока можно было только догадываться. Рабочий кабинет Иосифа Виссарионовича оказался достаточно просторным и светлым, с несколькими окнами на одной из стен. Разумеется, Батоныч не раз видел его в библиотеке. Но фотографии — это одно, а реальность — несколько иное. Примечание. Библиотека — аналог сети интернет в том мире, откуда прибыл в прошлое Батоныч. Подробнее об этом можно прочитать в книге «Дорога к вождю». Совсем иначе воспринимаются и размеры, и интерьер. Последний, к слову, был достаточно спартанским. Буквально ничего лишнего. Отделанные потемневшими дубовыми панелями стены. Рабочий стол с электролампой на высокой ножке и под типичным для этого времени круглым абажуром. Письменный прибор и пепельница на зеленом сукне. Позади огромная в пол стены карта СССР. Сейчас наполовину зашторенная. Примерно по Уральскому хребту, как машинально отметил Бат. Пара непривычного вида кожаных кресел по сторонам. Судя по потертостям, пользовали их достаточно интенсивно. Этажерка с книгами и напольные часы под стеной. Окруженный стульями с высокими прямыми спинками, стол для заседаний. Диван под белым матерчатым чехлом. Все, собственно. Отчего-то Батоныч, в детстве и юности пересмотревший множество художественных фильмов о Великой Отечественной, ожидал, что вождь, согласно киношному канону, будет сидеть за столом, погруженный в работу с какими-то документами попыхивая неизменной трубкой и отчеркивая наиболее важные места красным карандашом. А затем, словно бы удивившись нежданным гостям, поднимет голову и произнесет нечто вроде «Товарищи танкисты, не ожидал вас так скоро. Ну что ж, проходите, нам есть о чем поговорить». «Ага, прямо сейчас». Товарищ Сталин и на самом деле попыхивал неизменной трубкой. «Да вот только не за столом» а стоя возле окна. При этом вождь улыбался, словно старым знакомым. Да, именно улыбался. Что ж, пожалуй, впечатление ему произвести точно удалось, как отстраненно подумал полковник, меньше всего ожидавший чего-то подобного. Но на этом неожиданности вовсе не закончились. В противоположном углу кабинета стоял, сложив руки на груди и поблескивая знаменитым пенсне, народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия. Прежде чем Бат успел перейти на строевой шаг, собираясь преодолеть последние метры, Иосиф Виссарионович махнул рукой. — Владимир Петрович, как я понимаю. А вы, молодой человек, видимо, старший лейтенант Кариков. Ну, здравствуйте. Знаменитый грузинский акцент в его речи оказался не настолько выраженным, как представлялось Батонычу. Он был. Но если немного привыкнуть, так и вовсе замечать перестанешь. Да и фразы Сталин выстраивал абсолютно правильно. Русским он владел в совершенстве. Не зря ведь Калинин некогда сказал. Вот если бы спросили меня, кто лучше всех знает русский язык, я бы ответил Сталин. Не нужно. Вы не на строевом смотре, товарищи, вы у меня в гостях полагаю, мне представляться не нужно». Беззвучно шагая по вытертой ковровой дорожке, вождь подошел к замершим без движения танкистам и первым протянул руку. Чуть замешкавшись, бат пожал его ладонь. То же самое сделал и очкарик. Рукопожатие оказалось по-мужски сильным. Ладонь хозяина кабинета была сухой и горячей. «С прибытием, товарищи потомки! Очень приятно познакомиться!» Ведь долго до меня добирались, тем ценнее наша с вами встреча. Присаживайтесь». Вождь сделал призывный жест, указывая на гостевые кресла по сторонам от его стола. «Лаврентий Павлович, познакомься с нашими героическими танкистами из будущего». «Здравствуйте, товарищи командиры». Достаточно сухо кивнул нарком в нудел, в свою очередь поочередно пожимая обоим руки. «Устраивайтесь поудобнее, товарищи, быстро я вас не отпущу». «Разговор, как мне кажется, будет долгим». Иосиф Виссарионович добродушно ухмыльнулся. «Товарищ Берри, а ты тоже присаживайся. Хотите чаю, кофе? Может быть, минеральной воды? Не знаю, что вы привыкли пить в <как> будущем». «Спасибо, товарищ Сталин, не нужно». За обоих ответил бат. «А вот я бы от кофе, пожалуй, не отказался». Неожиданно влез очкарик, заставив полковника мысленно поморщиться. Неужели промолчать не мог? Они сюда что, кофе блин пить приехали? Нет, понятно, что Кариков еще молодой, что особого пиетета перед самим не испытывает, а всесильный нарком для него и вовсе не более, чем один из исторических персонажей. Но сейчас мог бы и проникнуться моментом. Однако хозяин кабинета, пряча в прокуренные усы усмешку, отреагировал на просьбу абсолютно спокойно. — Хорошо, я сейчас распоряжусь. «Только очень вас прошу, товарищ Бат, не нужно стесняться или, что еще хуже, бояться меня. Нам и на самом деле есть о чем поговорить». Обойдя стол, Иосиф Виссарионович аккуратно пристроил потухшую трубку на край хрустальной пепельницы и опустился в кресло. Вызвав по внутреннему телефону секретаря, распорядился насчет кофе. Уперев в столешницу локти и сцепив пальцы, положил подбородок на руки, изучающий, глядя на гостей. Впрочем, молчание длилось недолго. Секунд десять. Про товарища Дубинина я знаю. Очень жаль, что он не смог до меня добраться. Но убеждён, это временное хм, препятствие. Не тот человек, товарищ комиссар. В этом месте вождь позволил себе ещё одну ухмылку. Мол, знаю-знаю, какой он на самом деле комиссар. Чтобы так просто пропасть... Его и после время боя в Брестской крепости погибшим считали. И когда-то автомашина взорвалась и позже. Согласны, товарищ Бат? — Так точно, товарищ Сталин. Заставил себя продавить сквозь неподатливое горло Батоныч. — Вы все правильно сказали. Не тот он человек. Витал. То есть товарищ Дубинин выберется, абсолютно в этом уверен. Выживет. И вернется. — Вот и я так думаю. Абсолютно серьезно кивнул Сталин. «А мы ему поможем». «Я уже отдал все необходимые распоряжения. Компетентные товарищи занимаются». «Очень компетентные, да». «Сам товарищ Судоплатов обещал помочь?» «Думаю, не подведет. Недолго ему в немецком плену оставаться, правильно говорю, Лаврентий Палыч». Берия кивнул. «Совершенно верно, товарищ Сталин. Работаем по всем направлениям. Результат скоро будет». «Спасибо, товарищ Сталин. Товарищ Берия». На всякий случай поблагодарил Бат. Но в случае чего вы даже не думаете, Виталик фрицам ни полслова лишнего не скажет. Ручаюсь. Это я знаю. Много с ним говорил. Нисколько в этом не сомневаюсь. Но сейчас про другое хочу спросить. Вижен не против? Никак нет, товарищ Сталин. Хорошо, Владимир Петрович. Давайте так договоримся. Все переданные вами документы я внимательно изучил. «Очень внимательно. Поэтому об этом и говорить пока не будем, хорошо? Скажу вам по секрету, многие из этих документов уже работают. Очень успешно и продуктивно работают. Мне же интересно ваше личное мнение, как непосредственного, скажем так, свидетеля». Иосиф Виссарионович на несколько секунд замолчал, подыскивая подходящие слова. «Знаете, что я подумал?» Может, даже и неплохо, что мы с вами поговорим раньше, чем с товарищем Дубининым. Вы старше его, значит, и знаете больше. Тем более, насколько я понял, тот мир, где жил товарищ Дубинин, уже сильно изменился. Помните тот наш разговор, когда я позвонил вашему э подчиненному, тому, который обещал мне ноги поломать? Товарищ Сталин, вскинулся был Абатоныч. Однако Иосиф Виссарионович только рукой махнул. Молчите, мол, не о том речь. «Потому ответьте, как вы думаете, что нам нужно сделать, чтобы сохранить Советский Союз? Пусть не прямо сейчас, пусть позже, после войны. И почему он развалился не только в том мире, куда я позвонил в первый раз, но и во всех остальных вариантах э, истории, которую мы с вами так успешно меняем? В чем же причина? Что мы делаем не так? И что нам нужно еще сделать?» «Сумеете ответить, товарищ Бат? Мне нужно именно ваше мнение, как человека, который жил в то время и видел, как все происходило. Не нужно стесняться выбирать выражение или что-нибудь приукрашивать. Говорите, как думаете. Исключительно честно, от души. Я настаиваю. Мне и всем нам это крайне важно». «Попытаюсь, товарищ Сталин», — кивнул Владимир Петрович. А про себя подумал. «Вот это он, похоже, попал». — Значит, честно. Вот прямо так, как думаю, и говорить. — Именно так, — кивнул собеседник. — Ситуация слишком серьезна, чтобы разводить политессы. Вы ведь и сами это прекрасно понимаете. Там в вашем будущем и так слишком много говорили, особенно на съездах. Вот и договорились, да? И так? Или вам нужно время подумать? — Да нет, пожалуй, — задумчиво покачал головой Батоныч. Чего уж тут думать. Столько раз передумано, что аж тошно. Знаете, что я, имея такую возможность, сделал бы в первую очередь? Ну, в смысле там, в своем времени. Перестрелял бы без суда и следствия несколько сотен, если не больше, всяких будущих диссидентов, западных агентов влияния, зажравшихся представителей партийной номенклатуры, деятелей искусства, да просто продажных тварей, что в сторону Запада, раскрыв рот, глядели. Могу даже примерный списочек составить. Имена там все больше известны будут, из числа тех, что на телеэкранах и в газетах регулярно мелькали». От ответа товарищ Сталин, похоже, слегка опешил. «Дожили вы там, в своем светлом будущем. Без суда и следствия, говорите? По-другому никак не выйдет?» Вождь быстро переглянулся с нахмурившимся Лаврентием Палычем. Судя по выражению лица, также не ожидавшим услышать ничего подобного. «Никак!» Владимир Петрович яростно рубанул ладонью в воздух. «Потому что, по закону, боюсь, ничего дельного не выйдет. Отмажутся, как уже бывало. Или отсидят свои сроки, да продолжат антисоветскую деятельность. Только теперь уже, как невинно пострадавшие от тирании узники совести». «Очень неожиданное предложение», — пробормотал Иосиф Виссарионович, задумчиво вертя в руках потухшую трубку. Нарком внудел молчал. «Так вы ведь сами просили, товарищ Сталин» не стесняться и говорить так, как думаю. А думаю я именно так, и никак иначе. Я ведь это не прямо сейчас придумал, на эмоциях, так сказать. Было время, я об этом многонько размышлял. А потом просто рукой махнул, поскольку понял, что в одиночку всё равно ничего не изменишь, даже и пытаться не стоит. Прихлопнуты не заметят. Или, скорее, просто не заметят. Эх, да что там говорить? Батоныч обречённо махнул рукой. «Успокойтесь, товарищ Бат. Я прекрасно понимаю ваши эмоции. Но голова должна оставаться холодной. Тем более, что теперь...» Вождь отчетливо интонировал последнее слово. «У всех нас появился отличный шанс многое изменить. Многое, если не все. Продолжайте, Владимир Петрович. Вам ведь наверняка еще есть что сказать». «Да что тут еще скажешь?» «Хотя...» Батоныч помедлил, решая, стоит ли продолжать. Уж больно опасную тему он собирался затронуть. Если б с глазу на глаз, тогда ещё ладно. Но тут ещё и Берия присутствует. Стоит ли при нём это говорить? С другой стороны, Лаврентий Палыч теперь знает, чем для него всё в 53-м закончилось. Мгновенно заметив его нерешительность, вождь ободряюще дёрнул подбородком. «Смелее, тут все свои!» Я ведь сказал, не стесняться, не приукрашивать, ничего не нужно. Говорите, как есть. Выделенная интонацией слова «все» полковник заметил. Что ж, все так все. Вождю в любом случае виднее. Понимаете, товарищ Сталин, по большому-то счету, как вас не стало, так все и рухнуло. Не сразу, конечно, постепенно, год за годом, но я считаю именно так. «А причина...» «Простите меня, Иосиф Виссарионович...» Бат впервые назвал собеседника по имени, однако тот этого словно бы и не заметил. «Но вы не подготовили реального преемника. Да, я понимаю, что власть, особенно в такое непростое время, должна быть единоличной и жесткой. Но, тем не менее, союз, как мне кажется, начал разваливаться в тот самый момент, когда ваши... <с -onym> последователи начали эту самую власть делить». Если вовсе уж просто сформулировать. Это вы жили страной и для страны, а они нет. Они жили в основном исключительно для себя, причем с каждым годом все больше и больше. Сначала еще прикрывались идеологией, а потом и ее отбросили. Уф, решился-таки, сказал. Теперь бы еще знать, во что это для них с очкариком выльется. Похоже, ни во что. Полагаете? Абсолютно спокойно. Словно услышав нечто не слишком и важное, спросил Сталин, снова быстро переглянувшись с Лаврентием Палчем. — Да, о чем-то подобном меня и Виталий Дмитриевич предупреждал. — Спасибо, я обязательно подумаю об этом. — Возможно, это и на самом деле моя ошибка. Батоныч все же заметил крохотную паузу. Признаваться в собственной, ну пусть будет так, некомпетентности, вождь крайне не любил, тем паче при посторонних. «Что-нибудь еще, товарищ Бат?» «Еще?» «Сложно сказать. Экономика, наверное. Я, конечно, не специалист, но полагаю, что послевоенной экономикой нужно всерьез заняться. В документах Дубинина об этом должно быть довольно много информации. Насколько знаю, Виталий эту тему всерьез рыл. Простите, прорабатывал». «Да, я читал». Сталин усмехнулся в усы. «И над этим мы тоже работаем». А вот расскажите, товарищ полковник. Ого, что-то новенькое. Это что ж получается? Ему вроде как самоприсвоенные вместе с формой звания официально утвердили. Причем на самом верху? Хорошо бы, если так. Как вам удалось силами всего одного танка остановить и уничтожить целую немецкую дивизию? Ну, смелее, что же вы задумались? Батоныч на самом деле задумался. Ну и какого ответа от него ждут? Тем более, что он по большому-то счёту и сам точно не знал, как у них с Виталией это получилось. Слишком много сопутствующих факторов. Тут и везение, и подходящая для засады местность, и знание того, как именно привыкли воевать гитлеровцы. И не сгоревший вместе с тягачом дополнительный боекомплект, без которого ничего подобного им бы просто не удалось и помощь так вовремя повстречавшихся танкистов и пограничников лейтенанта Кижеватова, оказавшихся, как говорится, в нужном месте в нужное время. «А давайте я вам немножечко помогу», — неожиданно произнес Иосиф Виссарионович, заметивший замешательство Бата. «Сначала расскажите нам с товарищем Берия о вашем удивительном танке». «Все, что от него осталось после взрыва немецкой бомбы, мы, разумеется, эвакуировали в надежное место. Сейчас с обломками работают специалисты. Но мне бы хотелось услышать подробности именно от вас. Это же не секрет?» Сталин неожиданно широко улыбнулся. «Толка самое важное, хорошо?» «Хорошо, товарищ Сталин», — кивнул Батоныч, благодарный собеседнику за подсказку. Это был основной боевой танк советской армии Т-72. Разработан в конце 60-х. Принят на вооружение в самом начале 70-х годов. Вес — 42 тонны. Двигатель — дизель, мощностью почти в 800 лошадиных сил. Вооружение — гладкоствольная пушка калибром 125 мм, способная вести огонь разными типами боеприпасов, в том числе управляемыми противотанковыми ракетами. Скорострельность — 8 выстрелов в минуту. Предельная дальность стрельбы до 9 км, ракетой до 5. Благодаря стабилизаторам орудия в горизонтальной и вертикальной плоскости, автомату удержания цели и баллистическому вычислителю, может вести прицельный огонь в движении и на любой скорости, в том числе и в ночное время. Перезарядка автоматическая с помощью автомата заряжания. Выстрелы раздельного заряжания. Гильза частично сгорающая. Скорость по пересеченной местности 35 км/ч, по шоссе до 50. «Запас хода с подвесными баками — около 600 километров. Лобовая броня — 200 миллиметров. Башня — 250. Борт — 80. Экипаж — 3 человека». Слушали бата молча, не задавая никаких вопросов. Лишь Берия делал какие-то пометки в лежащем переднем блокноте. «Очень интересно», — кивнул Сталин, когда Владимир Петрович замолчал. «В целом всё понятно. Небольшое уточнение». «Наши люди нашли на месте боя какие-то металлические цилиндры, мне товарищ Берия показывал». «Что это?» «Поддон от частично сгорающей гильзы. Проще говоря, та её часть, где расположен капсуль. Автоматически выбрасывается из башни после выстрела. Остальная часть заряда сгорает», — чётко пояснил Батоныч, сразу догадавшись, о чём речь. «Интересно, кижеватовские ребята их все подобрали?» «Нежелательно оставлять фрицам подобную улику». Могут и догадаться, что это такое, а это никому не нужно. Понятно. Лаврентий Павлович, у вас есть вопросы? Пока нет, товарищ Сталин. Тогда рассказывайте дальше, товарищ Бат. Теперь мы видим, какая это замечательная боевая машина. Была. Но как же вам все-таки удалось разгромить в одном бою целую танковую дивизию? Ну, если уж честно, то боев было два, хмыкнул Батоныч. «Сначала мы случайно напоролись на танковую группу под командованием генерала Моделя, на которую перед этим тоже случайно наткнулись товарищи Гаврилов и Баранов, следовавшие в свою часть на трофейном бронетранспорте. Ну, мы им немножко и помогли». «Немножко?» — с хитрым выражением лица переспросил Сталин. «А мне докладывали, что практически никто живым не ушел». «Так получилось, товарищ Сталин», — тоже ухмыльнул Саббат, поддержав шутку. Нужно же было товарищам помочь. Танкист танкиста в беде не бросит. А там уж как-то само пошло. А дальше? Дальше я сформировал экипаж из товарищей Гаврилова и Баранова, и когда мы обкатывали машину, на нас вышел отряд лейтенанта Кижеватова, который был м -м, предупрежден относительно меня и товарища Дубинина. От него я и узнал о немецком прорыве, который в течение ближайших суток грозил образованием Минского котла. В штабе корпуса пока еще ничего не известно. «Вот мы и решили остановить немецкое наступление». «Прямо тогда и решили», — прищурился Сталин. «Ну, не совсем», — вынужден был признать полковник. «Просто... понимаете, во время нашего с вами телефонного разговора, ну, того, когда мы вам про ядерную войну рассказали, мы не успели передать вам эту информацию, вот и решили попытаться самостоятельно всё исправить». «Но вы же не могли знать, сумеете ли... хм... вовремя попасть в прошлое». Поразился собеседник, в очередной раз переглянувшись с наркомом внутренних дел. «Получается, вы решили действовать наобум? На удачу?» «Получается так, товарищ Сталин». Смущенно согласился Владимир Петрович, внезапно снова почувствовав себя проштрафившимся школьником перед очами грозного директора. В точности, как и тогда, когда Виссарионович решительно оборвал их с Виталией сбивчивое оправдание по телефону. «А ведь действительно...» Ну кто им сказал, что очередной провал в прошлое обязательно произойдёт? А если и произойдёт, то перебросят их именно в нужное время. Да, в тот раз у них всё получилось. Но ведь могло и не получиться. «Хорошо, Владимир Петрович, я вас понял», — пришёл на выручку вождь, заметив состояние собеседника. «Рассказывайте дальше». «Так точно, товарищ Сталин», — облегчённо выдохнул бат. Дальше мы подобрали подходящую оборонительную позицию с узким дефиле, расположили и замаскировали бойцов, подготовили огневые точки для танка и стали ждать противника. Рассказывал Батоныч еще долго, почти час, периодически прерываясь, чтобы ответить на уточняющие вопросы, задаваемые Сталином или Лаврентием Палычем. Интересовались реакцией гитлеровцев на применение нового оружия, обстоятельствами пленения и гибели генерала Моделя, действиями пограничников и впервые воевавших на незнакомой боевой машине танкистов, тем, как укрывали танк от артиллерийского налета и авиаударов, как быстро пополняли боекомплект и так далее. В конце концов, БАД заметно выдохся, что, естественно, не осталось незамеченным. «Спасибо, товарищ полковник. Мы с Лаврентием Палычем узнали уже достаточно. Попейте воды, у вас совсем горло пересохло». Даже голос охрип. Дождавшись, пока батоночно пьется воды из графина, Сталин выложил перед собой две небольшие красные коробочки и неожиданно поднялся из-за стола. «Товарищ Бат, за проявленный героизм и предотвращение окружения наших войск в районе Минска было принято решение представить вас с товарищем Дубининым к высокой правительственной награде – званию Героя Советского Союза». Не ожидавший ничего подобного, Владимир Петрович торопливо вскочил. Очкарик, захлопав глазами, подорвался следом. Подойдя к вождю, полковник вытянулся по стойке смирно. Раскрыв одну из коробочек, Иосиф Виссарионович собственноручно прикрепил на грудь бата новенькую золотую звезду. Крепко пожал руку. «Поздравляю, товарищ полковник! Уверен, это не последняя ваша награда. А товарища Дубинина мы наградим немного попозже, когда он вернется». Примечание. Авторы знают, что Иосиф Виссарионович Сталин никогда никого не награждал лично, но в данном произведении обстоятельства складываются по-другому. «Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин. Разрешите обратиться?» «Слушаю, товарищ Бат». Иосиф Виссарионович слегка удивленно приподнял бровь. «Товарищ Сталин, но мы ведь там не одни были?» «Разумеется, я об этом помню. Вместе с вами воевали...» Иосиф Виссарионович сделал короткую паузу, припоминая. «Сержант Гаврилов и красноармеец Баранов. Они уже награждены. Если мне не изменяет память...» Тут вождь легонько хмыкнул, словно приглашая бота оценить шутку «У товарища Сталина плохая память». «Гаврилов награжден орденом Красного Знамени с присвоением внеочередного звания младший лейтенант, а Баранов — красной звездой и званием старшины». Насколько я знаю, сегодня утром вы с ними уже встречались. Но, товарищ Сталин, кроме танкистов, там были пограничники под командованием лейтенанта Кижеватова. Но они проходят по другому ведомству. Слегка опешил от такого напора Сталин и повернулся к Берии. Лаврентий, лейтенант Кижеватов награжден орденом Красной Звезды, немедленно ответил нарком внудел. Так этот орден ему вручили еще за бои в Брестской крепости? Не унимался полковник. «А ведь бой под Слуцком — совсем другая история. Без отряда Кижеватова мы бы не справились. Сильно нам его ребята помогли. Считаю, не только сам Кижеватов, но и его бойцы достойны самых высоких наград». «Товарищ Берри. Сталин укоризненно, как показалось Бату, взглянул на наркома. «Хорошо, мы рассмотрим это дело», — кивнул Лаврентий Палыч, делая в блокноте очередную пометку. «Там же присутствовал и лейтенант госбезопасности Лернер». «Отличный мужик». Немедленно откликнулся Саботоныч. «Его тоже надо наградить!» «Хорошо, товарищ полковник!» Скрывая улыбку, произнес Берия. «Мы примем решение в самое ближайшее время!» «Присаживайтесь, товарищи!» Махнул рукой вождь и, подавая пример, первым вернулся на свое место. «А сейчас мне бы хотелось продолжить наш разговор. У меня есть к вам еще несколько крайне важных вопросов. Не против, Владимир Петрович?» «Никак нет, товарищ Сталин». «Нам бы хотелось узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Вы нам передали достаточно большое количество различных материалов. Новые уставы, чертежи новой техники и вооружения как нашего, так и противника, а также наших союзников». Тут Сталин едва заметно усмехнулся. «Материалы по новым технологиям» дипломатическую переписку, эти, как вы их называете, досье на множество военных, инженеров, политиков, финансистов и многое-многое другое. И мы вам очень сильно благодарны за это. Но дело в том, что материалов очень много. И мы, как бы это сказать, немного в затруднении насчет того, что пустить в работу в первую очередь. Что принесет наибольшую пользу уже сейчас, в крайнем случае завтра, а что может еще немного потерпеть? Ну, хотя бы до того момента, пока мы не стабилизируем линию фронта и не сможем хотя бы на время выдохнуть. «В первую очередь», — переспросил Батоныч, задумавшись. На этот раз надолго, почти на целую минуту. Сталин не тревожил, занимаясь своими делами. Сначала аккуратно выколотил из трубки остывший пепел и отложил ее в сторону позволяя отдохнуть. Затем достал из ящика стола запасную и принялся неторопливо ее набивать, распотрошив несколько папирос из картонной коробки герцоговины флор. «Знаете, товарищ Сталин», — решительно начал Бат. «Я, если честно, не слишком хорошо разбираюсь ни в экономике, ни в дипломатии, ни даже в технологиях, особенно не военных. По этому поводу вам лучше с Виталькой было бы пообщаться. Он тут куда как глубже копал. А я вояка» хотя и вроде как очень неплохой. Но вот с тем, что надо сделать в первую очередь, то есть сейчас, когда немец рвется вперед, я, вероятно, помочь смогу. Потому что... Потому что самое главное сейчас — это новая тактика. Немецкие танки, самолеты, артиллерия не очень-то и сильно превосходят даже наши устаревшие образцы. А новым типам, тем же КВ и Т-34, и вообще уступают. Обьют они нас за счет гораздо лучшей выучки, аж на два года войны лучшей. Ну и новой, выработанной, опробованной и освоенной как раз в эти два года войны тактики. Но...» Тут Бат хищно улыбнулся. «Но мы-то вам передали новые уставы, причем такие, в которых, в отличие от текущих немецких, опыт уже не двух, а четырех лет идущей войны, и не той, которую немцы вели в Европе, а куда более жестокой и масштабной, чем все, с чем они до сих пор сталкивались. Ой, как только они с нашей новой тактикой столкнутся...» Полетят от них клочки по закоулочкам. «А еще...» Бат на мгновение запнулся и бросил на своего собеседника испытующий взгляд. Тот поощряюще улыбнулся. «Любопытно, товарищ Бат, весьма любопытно. Продолжайте, пожалуйста». Поколебавшись несколько секунд, Владимир Петрович решился. «Не, ну а что? Коль уж он попал сюда, и возвращать его обратно, судя по всему, никто не собирается. Почему бы и нет?» Не в тылу же сидеть, непонятно чего ожидая. В конце концов, он боевой офицер, опытный командир. Воевал. Немцы противник несравнимый с юаровцами, конечно, но должен справиться. Иосиф Виссарионович, а выделите мне танковую бригаду. Так, чтобы полнокровную, да с новой техникой и средствами усиления. Я все таки Академию бронетанковых войск и Академию генштаба окончил. Да и повоевать пришлось, хоть и в Африке, но все ж. «Просторы там с нашими вполне сопоставимы. Сформирую согласно новым уставам, да и свой собственный опыт постараюсь, так сказать, творчески применить. Подберу технику и людей, да и наваляю фрицам. Ну а вы поглядите, чего я стою. Всяко лучше пустых... То есть, простите, теоретических разговоров будет». Сталин ухмыльнулся, на миг окутавшись сизым дымом из раскуренной трубки, и сообщил, будто нечто само собой разумеющееся. — Договорились, Владимир Петрович. Будет вам бригада и самая новая боевая техника, такая, какую сами выберите. Только вы уж меня не подведите, хорошо? — Хорошо. Ошарашенно пробормотал на миг ощутивший граничащее с паникой волнение. — Что? Вот так просто? Он попросил, и ему дали? С другой стороны. — А чего он хотел? Это непривычные ему времена, когда Союз был вроде бы ещё о го как силён и в то же время вынужден действовать с оглядкой на реакцию долбанного мать его Запада. Здесь всё просто. Любишь Родину? Готов за неё буйную голову сложить? Так вперёд чего ждёшь? Вот тебе танки, вон противник, воюй, доказывай и показывай. А иначе незачем было и воздух сотрясать. То есть, простите, товарищ Сталин, так точно». «Готов немедленно приступить к выполнению...» «Не нужно так спешить, товарищ полковник», — улыбнулся вождь. «Кроме того, вы ведь ко мне прямо с фронта попали. Отдохнёте немного, а в себя придёте». «Товарищ Сталин», — неожиданно подал голос, успевший выпить две чашки кофе-очкарик. «А я в таком случае мог бы заняться средствами связи и управления. Я ведь тоже кадровый офицер. В Буденновке защищал диплом по теме «Системы связи и управления в сетецентрической войне». «Где, простите, защищали?» — удивился Сталин, заинтересованно взглянув на молчавшего до сего момента Карикова. «В военной академии войск связи имени маршала Советского Союза Семёна Михайловича Буденова. чётко доложил тот. «Хм, а что собой представляет эта самая сетицентрическая война?» «О, это очень интересная штука», — заулыбался очкарик, почуяв возможность оседлать любимого конька. При проведении сетецентрической операции все рода войск, средства связи и разведки, в том числе военные спутники и беспилотные летательные аппараты, объединяются в единую систему для постоянного обмена информацией. При такой организации рассеянные по большой территории боевые единицы могут постоянно получать в режиме реального времени новые данные о целях и действиях частей противника, а командование будет иметь реальную боевую картину. И подавить такую сеть очень сложно, поскольку информация поступает из множества источников. То есть даже при потере части систем разведки войска все равно не остаются слепыми и глухими. — Это очень интересно и познавательно, товарищ старший лейтенант. Осторожно кивнул Иосиф Виссарионович и продолжил, тщательно подбирая слова. — Но можно ли построить что-то подобное у нас при отсутствии военных спутников и беспилотных летательных аппаратов. Ну, теперь задумался уже очкарик. Думаю, можно, только, разумеется, попроще. Нужно подумать, прикинуть технические возможности. Главное, радиосвязь надёжную наладить, и штаты необходимые развернуть. Хорошо, товарищ Кариков, вот и подумайте. Будем считать это вашим заданием. Результаты предоставите товарищу полковнику. «Кстати, товарищ Бат, насчет вашего предложения. Я так понял, вы собираетесь лично подбирать матчасть для бригады? Самостоятельно заниматься приемкой новых машин?» «Так точно, товарищ Сталин», — твердо кивнул Батоныч. «Считаю это наиболее оптимальным вариантом. Качество поступающих с заводов новых танков, мягко говоря, оставляет желать лучшего, особенно что касается трансмиссии и моторесурса. И мне не хотелось бы терять кучу времени и сил на их ремонт. Когда начнутся боевые действия, Римбату и без того работы с головой хватит. Правильное решение, одобрил вождь. В таком случае, раз уж вы все равно собираетесь лично посещать тонкостроительные заводы, заодно и качество работ проверите. А если выявите случаи вредительства, саботажа или преступных нарушений технологического процесса, то и меры к исполнителям примите. Я наделю вас самыми широкими полномочиями. «Будете, так сказать, моим личным представителем на местах?» «Вплоть до расстрелов виновных на месте?» Не сдержавшись, улыбнулся Владимир Петрович. И откровенно опешил, едва не отвесив челюсть, услышав ответ. «Разумеется, но не больше десяти в день!» Внимательно прислушивающийся к разговору очкарик сдавленно хрюкнул и закашлялся, не то с трудом подавив смех, не то от несказанного удивления. Лаврентий Палыч же подозрительно быстро отвернулся к окну, внезапно весьма чем-то там заинтересовавшись. «Так точно, товарищ Сталин!» Шумно сглотнув, пробормотал бат, откровенно говоря, так и не уяснив, пошутил вождь. Или вовсе даже наоборот. «Значит, договорились!» Пряча в усы ухмылку, продолжил Иосиф Виссарионович. «Между прочим, относительно особых полномочий я абсолютно серьезно. Соответствующий документ вы и получите». Фронту очень нужны надёжные, качественные танки. Согласны, Владимир Петрович? — Разумеется, согласен. Уже спокойнее согласился полковник. — Сделаю всё, что в моих силах. И что не в моих тоже. Можете на меня положиться, товарищ Сталин. — Очень на вас надеюсь, товарищ Бат. Вождь легонько прихлопнул ладонью по столешнице. — Предлагаю пока с этим закончить. Все необходимые подробности обсудим в другой раз. «Вы еще не очень устали? Может, хотите пообедать?» «Благодарю вас, товарищ Сталин. Ничего не нужно». Бросив на очкарика косой взгляд, ответил Батоныч. Но на сей раз товарищ сидел молча, лишь изредка поглядывая на украшавшую гимнастерку командира неожиданную награду. «Завидует, что ли?» «Ну так за вчерашний бой он тоже наверняка что-нибудь получит?» «Орден вряд ли, а вот медаль за боевые заслуги, к примеру, вполне». Хорошо, покушайте после нашего разговора. Тогда расскажите нам с товарищем Беррия про тот танк, что вы нам привезли на этот раз. Насколько я понял, это какая-то глубокая модернизация Т-34. Можно коротко. Остальное мы и сами увидим, когда поедем на полигон.